глава четырнадцать пассажир один би меня зовут мелани потц и я лечу рисом номер семьдесят девять чтобы почтить память брата бортводницы накрыли мертвое тело одеялом не знаю чего я от них ожидала что они с ним сделают и куда я думала его поместят но все получилось не так все продолжили есть и пить смотреть киношки а мертвец находится в нескольких метрах от них сюрреализм сплошной единственный другой труп который я видела это тело брата мне не хотелось на него смотреть, но я собиралась с ним попрощаться, а потом радовалась что ушла верно говорят что мертвое тело становится каким то пустым это просто вместилище для индивида который там обитал, если вы того же мнения, то не так странно и неприятно оставлять труп в бизнес классе. моегого брата убили полицейские. Может это не заявляется в судебных протоколах, однако я вас уверяю, что именно так все и произошло. Их было шестеро, каждый больше моего младшего брата, услышавших акцент, вынесших суждения и увидевших то, что им хотелось увидеть. «Было необходимо применить меры сдерживания», заявил на суде один из офицеров, поскольку он проявлял признаки нарастающей агрессивности. «А вы бы не проявили агрессивность, если бы на вас уселось полдюжины легавых. Вы бы не отбивались, не пинались и не кусались, чтобы их сбросить. Именно это он и делал, мой младший братик. А они прижали его к земле так, что он вздохнуть не мог». позиционная асфиксия вот как они это называют а я называю это убийством вокруг бесконечное пустословие по поводу разоблачений коррумпированных полицейских а также имеющих склонность к насилию и страдающих психическими отклонениями постоянно кого то из них подвергают публичному осуждению а общество и блюстители закона дистанцируются от них чтобы заявить о он сам во всем виноват мы тут ни при чем, но если копнуть чуть глубже, то обнаружится сотни жалоб на полицейский произвол тысячи жалоб на грубость расизм предвзятое отношение и пристрастность общество и правоохранители держат закон на своей стране, поскольку они и есть закон а в массонских ложах полно судей магистратов и бюрократов от власти одного рукопожатия достаточно чтобы навсегда избавиться от бедного парнишки из неблагополучного района оказавшегося не в том месте и не в то время итак что мне оставалось сначала плыть по течению потом стремиться к самоубийству и так надолго что это сделалось для меня нормальным скажу честно бывали дни когда я не могла встать с кровати а если и удавалось выпихнуть себя на улицу, то обнаруживлось что я шагаю посередине автодорожного моста гляжу на грузовики и думаю просто сделай это поконче раз и навсегда, но я этого не совершила потому что тогда бы убили двоих и зачем все это что я оставлю миру после себя я сделалась бы такой же незаметной и невидимой в своей смерти. каким мой брат был в жизни и в суде. Я вынесла из всего случившегося лишь то, что нужно проживать каждый день так, чтобы он был важен и имел значение. Я начала писать парламентарием и выкладывала видео на Ютубе. Встречалась с родственниками тех, чьи близкие были убиты полицейскими, тюремными конвоирами и... или халатными медсестрами в больницах где хозяев и главврачей заботила лишь итоговая сальда я говорил от имени всех нас приглашения приходили со всей страны группы активистов женские организации образовательные и благотворительные учреждения хотели побольше узнать и помочь приглашали меня также власть имущие полицейские управления и муниципалитеты формально продвигавшие мультикультурализм и я смиряла гнев чтобы донести до них свои мысли и взять чек который позволил бы мне где то еще выступить совершенно безвозмездно люди заплатили за мои выступления за границей через три года после гибели брата я вышла из салона первого класса в вашингтоне и едва не расплакалась мой голос стал иметь значение и его жертва тоже я радовалась тому что так и не шагнула вниз с автодорожного моста оставшись жить я смогла дать миру гораздо больше